Глава 25. Олег пребывал в состоянии абсолютного блаженства, потому что в кои-то веки всё было хорошо. Идеально. Завтра Юльку выпишут домой, на следующей неделе они распишутся и заживут долго и счастливо. Может, даже умрут в один день. Но это будет ещё очень и очень нескоро. «Подвинься, разложился, не пройти, не проехать», — зло бросил Антон. Олег развернулся и отступил, пропуская парня. Юлькин друг вышел на работу еще вчера, и теперь то и дело демонстрировал ему свою неприязнь. У мужчины было предположение, почему тот вел себя как настоящая задница. Олег догадывался о причине, и она ему совершенно не нравилась. Слишком долго этот хмырь оттирался вокруг его Юльки. Нарочно задев его плечом, Антон прошел к ящику с инструментом. Мужчина пожал плечами и вернулся к работе. Медлить не стоило. Со временем у него в последнее время и без того все обстояло не лучшим образом. Он ничего не успевал. Помимо двух работ на него свалилась ещё и организация свадьбы. В сутках Олегу не хватало часов семь. Как раз на то, чтобы поспать. Но он не жаловался и, несмотря на недосып, чувствовал себя удивительно бодро. «Ну что тут, получается?» «Да, вроде. Сейчас Нина подъедет. Ей Юлька рассказала, что вы надумали пожениться, и она хочет поучаствовать в организации торжества. Да тут особо не в чем участвовать. Юльке-то нужно беречься, и мы решили всё сделать по-скромному. Ну, может, всё же поможет, чем...» На стол приготовить или что-то ещё? Вообще-то они думали заказать столик в ресторане. Вот и всё приготовление. Но что-то подсказывало Олегу, что помощь судьи была лишь предлогом его увидеть. Интересно только, для чего? Двери бокса открылись, но вместо будущей тёщи на пороге возник пузатый мужик. Тот приветливо поздоровался с Петровичем и принялся ему что-то объяснять. Олег в разговор не вникал. Ему и так было о чём подумать. Несколько дней назад, сразу после разговора с Юлькой, который расставил всё по своим местам, он выставил свою квартиру на продажу и стал подыскивать новое жильё, дом для своей семьи, которая будет большой, он был уверен. Из-за проблем с Григорьевым и его прессинга в последнее время особыми доходами Олег похвастаться не мог, а накоплений практически не осталось. То уверенную часть за квартиру выплатил, то Порше этот дурацкий купил, ну и на баб спускал само собой. Он не жадный. В общем, теперь, когда деньги действительно понадобились, свободной налички оказалось не то чтобы много. Ситуация, конечно, поправимая, их с Верой квартира когда-то допродастся, и вообще дела пошли в гору. Но он не хотел затягивать вопрос с покупкой дома. А ведь еще и подарок к свадьбе Юльке загорелся купить. И непростой подарок, дорогостоящий. Хотя тут дело и не в цене вовсе было, просто он знал, что Юле понравится наверняка. Вот и решил не мелочиться. «Твоя, говорят, красотка на улице стоит». Пузатый мужик подошёл к Олегу и протянул широкую ладонь. «Моя? Продать не хочешь? Смотрю, с делами у тебя не очень». Олег про себя улыбнулся. Главное, чтобы его не увидели за работой на станции конкурента, а то тоже решат, что он вот-вот вылетит в трубу. Ну а что ещё можно подумать, когда с виду преуспевающий бизнесмен подаётся в слесаре? «Продать? Можно. Но тачка дорогая, улучшенная комплектация, все дела. Сколько машине?» Чуть больше года, пробег небольшой, даже масло еще не менял. Процентов 20 от первоначальной стоимости скинешь? Скинет, куда он денется. Приставка БУ значительно снижала стоимость автомобиля. Пусть даже этому БУ всего год. Да вы гляньте сначала, а потом и поговорим, в Олеге включился продажник. В общем, договорились, даже торговаться особо не пришлось. Пузатый сыну на двадцатилетие летие решил подарок сделать. Сам Олег таких дорогостоящих презентов отпрыском не одобрял, но ему ли жаловаться? В ближайшие дни его бюджет значительно пополнится. Может, и удастся выкрутиться. А нет, оформит кредит. Но подарок Юльке точно купит. Пока велись переговоры, подъехала Юлькина мать. Прошлась по станции, уселась на принесённый дядей Лёшей стул. Тот суетился вокруг неё и совершенно не создавал впечатления человека, который совсем недавно имел достаточно смелости, чтобы назвать эту женщину «Ослицей». Олег улыбнулся, вспомнив ту его отповедь, распрощался с будущим покупателем и подошёл, наконец, к Нине Васильевне. «Значит, и впрямь батрачишь», — произнесла она вместо приветствия. Олег пожал плечами, вытирая руки тряпкой. «Мне не тяжело. Пытаешься произвести впечатление?» «С чего бы? Вас мне точно не впечатлить. Не стоит и пытаться. Алексей говорил, что вы хотели бы помочь с организацией свадьбы?» «Конечно. У меня одна дочь. Ну, мы не планировали особых торжеств, а заказать ужин в ресторане мне труда не составит. Юля говорила, что с твоей стороны никого не будет. У меня не осталось родней». А Юля собирается позвать своих коллег. «Я в курсе. Она мне набросала приблизительный список. Думаю, человек 15 будет». «А ты не думал о том, что им будет некомфортно в пафосном ресторане? Может, вам стоит остановить свой выбор на чем-то менее обязывающем?» Олег не знал, что его удивило больше. Сам факт того, что теща, наконец, разговаривала с ним без привычной агрессии, или то, что она внесла действительно рациональное предложение, никак не прокомментировав его недальновидность. С рестораном он, наверное, и правда погорячился. «Есть От «Отчего же нет? Мы Юле 25 лет в душевном кафе отмечали. Думаю, и такому мажору, как ты, понравится». «Я не мажор». Нина Васильевна смерила его нечитабельным взглядом. «Да, сейчас он действительно мало походил на баловне судьбы». «Может быть», — наконец допустила она. «А ты что, машину менять собрался?» «Ага, менять», — согласился Олег. «Я тогда в кафе всё закажу, а... А счёт пришлите мне». И снова пристальный взгляд. «Хорошо». Про цветы не забудь. Юля любит чайные розы. И кольца. Что-то неброское. Она не оценит огромных камней. Юля — минималист. Олег благодарно кивнул. Ассортимент цветочных магазинов на него действовал угнетающе. Он понятия не имел, как вообще что-то выбрать при таком многокрасочном разнообразии. Поэтому всегда покупал бордовые розы на длинных стеблях. Беспроигрышный, как ему казалось, вариант. А что касается кольца, он бы и не стал покупать Юльке огромные бриллианты. «Юля — механик, ей такие цацки вообще ни к чему. Можно и без пальца остаться». «Обидишь Юльку — убью», — напоследок добавила судья. Впрочем, этого стоило ожидать. Олег не надеялся, что завоюет расположение тёщи. Та и без того слишком долго была любезной. После разговора с Юлькиной матерью Олег закончил с работы и пошёл переодеваться. Кроме него и Антона на станции никого уже не осталось. Дядя Лёша и тот уехал вместе с благоверной. «Станцию кто закроет?» «Я сплюнул Антон». Олег пожал плечами. Лично ему было всё равно, кто это сделает. О культуре парня учить ему и вовсе без надобности. «Ну, я тогда поехал. Вали!» Олег застыл. Сдвинул брови. «У тебя какие-то проблемы?» «А если и так, то что?» — нагло ухмыльнулся Антон. «Ничего, держи их при себе и только. Особенно на нашей с Юлькой свадьбе. Думаешь, переиграл меня, да?» «Я вообще о тебе не думаю». «Думаешь, окрутил Юльку, богатенький, весь из себя прилизанный, а потом решил, что и на станции моей будешь права качать? Ты бредишь, Антон, уйди с прохода». Олег отказывался принимать участие в происходящем. Больше всего он хотел поехать домой и поспать, потому что завтра его снова ждал двадцатичасовой часовой рабочий день. «Думаешь, ты весь такой распрекрасный? А вот хрен тебе, просто девки на бабки ведутся, так уж повелось». Думал, Юлька другая, а оказалось, что и она шкура продажа. «Договорить Антон не успел». Олег сто лет уже никого не бил, но тут не выдержал. Врезал снизу в челюсть, так что даже рука заныла. Парень тряхнул головой и бросился в драку. Олег увернулся и, предплечьем, прижав того за горло к стене, процедил. «Ты попутал, Тоша. Мне можешь говорить что угодно, мне похрену. Но если из твоего поганого рта вырвется еще хоть слово о Юле, раздавлю, как таракана. Усек? Лучше не испытывай моего терпения, себе дороже будет». Не став дожидаться ответа, Олег отступил. Брезгливо обтер руки, а штаны будто испачкался, и вышел за дверь. Но поехал не домой, как планировал, а совсем в другую сторону. Мимо дома, где жил с Верой и сыном, прямиком к огромному паркингу, в котором уже больше двух лет пылился его огромный джип. Как он и думал, аккумулятор сел, и завести машину не получилось. Значит, завтра нужно будет отправить кого-нибудь из ребят, чтобы привели старушку в чувство. И съездить на мойку. За два года машина покрылась толстым слоем пыли. Наверное, и это стоит перепоручить сотрудникам, иначе можно к Юлькиной выписке опоздать. В размышлениях о завтрашнем дне еще одна встреча с прошлым прошла безболезненно. Олег даже не вспомнил, почему забросил свой старый автомобиль. Точнее, не так. Он помнил, что из-за связанных с сыном воспоминаний. Но почему те были такими болезненными, вспомнить не мог. Сейчас все было иначе. На выписку к Юльке все же успел. Еще и ждать пришлось, пока оформляли бумажки. Юлька нетерпеливо переминалась ноги на ногу, и то и дело выглядывала в коридор. Спустя час они вышли из отделения. «Как же хорошо!» – прошептала она, запрокинув лицо к небу. «Еще бы! На прогулку их никто не выпускал, и практически неделю Юлька белого света не видела. Разве только в окно? Пойдем, Юль, холодно, а ты с непривычки!» Девушка улыбнулась и пошлепала за любимым. «А где твоя красотка?» – огляделась по сторонам. «Вот она!» – указал Олег на свой старый джип. «Твой? А что с красоткой случилось?» – удивилась, забираясь в салон. «Красотку готовят к продаже. Она мне никогда не нравилась». «Правда?» Никогда бы не подумала. «А этот бегемот, выходит, нравится?» Юлька пристегнула ремень и завертела головешкой по сторонам, оглядываясь. «Эй, не оскорбляй мою тачку! У тебя нездоровая тяга к прожорливым огромным машинам. Если бы я тебя не знала, то подумала бы, что ты пытаешься скрыть за их размерами свои комплексы». Юлька откровенно его провоцировала. «Как же она нравилась Олегу такой! Задорной, с хулиганским прищуром в глазах. Как разительно отличалась эта Юлька от той неуверенной в себе несчастной женщины, которую он тоже знал. Не выдержал, коснулся смеющихся губ губами. «Как же хорошо, что ты наверняка знаешь, что никаких комплексов у меня просто быть не может», — прошептал прямо в них. «Да уж, какие тут комплексы!» — снова рассмеялась. «Только я должна тебе сказать, что...» «Нам нельзя, но...» Олег облегчённо выдохнул. Он уже было подумал, что и правда что-то серьёзное случилось. «Нельзя заниматься любовью?» «Ага. Как-нибудь переживём», — пошутил Олег. «В брачную ночь, например, можно будет заняться подсчётом денег». «Денег?» — удивилась Юлька. «Ага, посчитаем, сколько нам подарят». Девушка заливисто рассмеялась. Олег был таким смешным. Она вообще потом много смеялась. Подготовка к свадьбе, несмотря на поспешность, доставила ей столько положительных эмоций. А ведь Юля думала, что заскучает, сидя дома. Не привыкла она как-то бездельничать. А тут появилось столько дел. Платье выбрать и кольца, утвердить меню, записаться на прическу и маникюр. В отсутствии подруг женского пола девушка весело проводила время с мамой. У той был безупречный вкус. Они выбрали потрясающей красоты платье, на которое сама бы Юлька даже не глянула. На вешалке оно выглядело совершенно невзрачно. Но мама настояла на примерке, и Юля влюбилась. Это было то платье. Классическая, с пышной юбкой и квадратным неглубоким вырезом на груди. Простое и в то же время такое красивое. И теперь каждый вечер девушка открывала чехол, чтобы полюбоваться на свой наряд, пока любимый пропадал на работе. Поводов для счастья у Юли было действительно много. Но самым главным, самым бесценным для неё стала любовь Олега. Она как будто возносила её к небесам. Юльке казалось, что у неё за спиной выросли гигантские крылья, и она парила на них, как птица. Всё в жизни вдруг расставилось по местам. Юля, наконец, поняла своё истинное предназначение. Вне всяких сомнений она была рождена для него. Сначала, конечно, было безумно страшно, в первую очередь, просто поверить в то, что тебя действительно любят. Любят самоотверженно, безусловно и бескорыстно. Юлька привыкла отдавать всю себя и не привыкла, чтобы ей отвечали тем же, поэтому поначалу она всё время ждала какого-то подвоха. Но подвоха не было, а была любовь. Когда она разрешила себе в это поверить, жить стало гораздо легче. Их души слились, став чем-то цельным и нераздельным. Им лишь оставалось официально узаконить отношения, стать мужем и женой. И Юлька была к этому действительно готова. Она хотела этого больше всего на земле.